Какая холодная осень! Надень свою шаль и капот. Смотри, из задремлющих сосен, Как будто пожар восстает. Сияние северной ночи Я помню всегда близ тебя. И светят фосфорные очи. Да только не греют меня.